Глава шестая. Вкус повелителя духов. «Скромный дом. Случайно обронил я. Он оказался меньше, чем я думал. Для такого невероятного человека, как повелитель духов, он был слишком маленьким. Здание было не таким, как в тысячелетнем королевстве, а скорее построили его так, как бы это делали люди. Таково было увлечение Арка. «Господин Арк не любит ничего вызывающего. Он из тех, кого не волнует ничто материальное». Сказал рака и подошёл к дверям. А потом постучал. «Господин Арк, я привёл посетителей. Откройте, пожалуйста». Он звал достаточно громко, чтобы Арку слышал. Нет, они постоянно приходили, а хозяин не отвечал. Потому кричать надо было сразу же. Они просто привыкли к такому. Однако с той стороны двери не донеслось никаких звуков. Бледный рака повернулся к нами, пробормотал. «Похоже, на это может уйти много времени». «До выхода арка, похоже, придется подождать». Его звали, а выходить никто не собирался. День уже подходил к концу. Рака готов был хвататься за голову. Он тяжело вздохнул и стал обустраивать лагерь перед хижиной. «Хм, что ты делаешь?» Спросил Морис, и Рака ответил. «Конечно же обустраиваю лагерь. Сегодня нам не встретиться». Хоть это и кажется безумием, но отвечать тот не собирался. Мы тоже стали помогать, и вот вскоре место для ночлега было готово. Чтобы приготовить еду, мы развели костёр. Эльфы не занимаются кузнечным делом, но для приготовления еды костры разводят. Ну, они ведь любят пить чай, а для него надо подогреть воду. А вот для плавки металла нужна высокая температура и большие инструменты, которые были им не нужны. «Ночь здесь светлая, чем пока займёмся?» — бодро сказал рака. Было неясно, простая ли это бодрость или какое-то безрассудство. Но Трис недовольно посмотрела на деда. Значит, всё же безрассудство. Хотя его можно было понять. Он весь день звал Арка. Мы предлагали делать это по очереди, но он считал, что это его долг звать Арка. Потому занимался этим до конца. Он отработал. И вот какой итог. На следующий день Рака снова собирался его звать. Но нам есть о чём поговорить». О стране, о демонах, о чернокнижниках. А ещё о магическом университете. О, мне всё интересно. В последний раз я выходил из леса 200 лет назад. А узнать, что происходит в мире? И о внучке тоже. Да. И вот начались разговоры посреди зачарованного леса. У каждого была своя жизнь, и историй тоже хватало. Конечно, я не рассказывал о том, о чём не мог рассказывать, и во что нельзя было поверить. Но у меня хватало и других интересных историй. Я мог рассказывать о событиях в столице, от рис о том, как отличаются люди и эльфа. И как выглядит столица людей с точки зрения эльфов. Морис и Мирея рассказывали про святой город Алуран. Истории не прекращались, а арк не выходил. Все стали ложиться спать. Я уже собирался лечь последним, как вдруг... Щелк, и дверь открылась. «Не хочешь выпить?» Не поворачиваясь, я достал небольшую бутылку из нагрудного кармана и показал. Сзади затаилось дыхание. Похоже, мои действия были верными. «Огненная вода из Юронта?» «Ещё и пятидесятилетняя. Довольно дорогая», — прозвучал восхищённый голос. «Кстати, Юронт — это страна на северо-западе. Они занимаются производством алкоголя. А ещё этой страны не стало 30 лет назад из-за внутреннего конфликта. Технологии производства алкоголя ухудшились». И сейчас их выпивка потеряла свой вкус. Говорят, что для того, чтобы вернуться к былому уровню, потребуется 100 лет. А напитки, выпущенные до войны, имеют баснословную цену. Такое ведь можно было и правда назвать роскошной. В обычных тавернах подобное не закажешь. Можно искать, с трудом найти информацию, а потом прийти в заведение и увидеть либо жуткую цену, либо узнать, что бутылку уже продали. О в существовании 50-летней бутылки вообще можно было сомневаться. В моей руке было такое чудо, как, например, встреченный дракон. И если спросить, почему она у меня, знал, где она водится, вот и смог достать. «Специально для тебя», — сказал я и повернулся. Там, как и предполагалось, стоял мужчина. Арк Марсагул, повелитель духов. Красивый мужчина средних лет. Но в его глазах можно было разглядеть тяжесть прожитых лет. Хотя интерес к бутылке мне точно не померещился. Я это знал. Для меня? В каком это смысле? Арк изобразил невежество, но против меня это было бессмысленно. Скрыть он не сможет. Я прекрасно знал, каким ему нравилась эта выпивка. Вроде бы мне герой Моррис рассказывал, но не сейчас, а в той жизни. Я спросил, как он сдружился с таким упрямым типом, и Моррис рассказал, что любит повелитель духа Фарк «И это выпивка». И в особенности из Юранта. И после долгого воздержания желание Арка лишь обострилось. Я удивился, когда узнал, что Эльф пьёт алкоголь. Но на его столе стояло несколько бутылок с под выпивки. Марки были от дешёвых до очень дорогих. Выбор тогда был разнообразным. То есть Арки правда любил выпить. Но если не понимаешь, то ладно. Я и сам могу выпить. К сожалению, в целом мире осталась только одна бутылка пятидесятилетней выдержки. Если её упустить, можно хоть вечность прожить, а выпить уже не получится. Хотя, если век подождать, то в юрости может восстановить технологию производства. Для долгоживущего эльфа это не проблема. Я взял с рукой запручную пробку бутылки. Я выдернул её, и стал разноситься сладостный аромат. От бутылки так и веяло запахом глубокой старины. Видя принюхивающегося в нетерпении арка, я сразу же вспомнил любителя выпить которому больше ничего было не надо, я улыбнулся. «Не стой, вот, присаживайся». Я указал на место за простым столиком. Он с сомнением смотрел на меня, но магия бутылки была сильнее. Мужчина послушно подошел и сел. Я специально поставил ему кружку и налил. Звук льющейся жидкости заставлял его предвкушать, что же будет. «Вот, можешь пить», — сказал я, и Арк молча взял кружку и поднес к рту. «Вкусно». Удовлетворённо сказал он. «И откуда она у тебя?» «Я искал всюду, но ни в одной таверне ни одной страны так и не смог найти». Арк спросил меня, глядя как на друга, который совершил подвиг. Порт Ринзак. Это был портовый город костоку от столицы. Когда Юранд ещё существовала как страна, они активно торговали. Их выпивка ходила через это место. Однако этот ответ озадачил Арка. Там тоже искал. И не только в тавернах, а везде, где могли торговать алкоголем. В ресторанах, в домах богачей и любителей выпить. Но ничего не нашёл. И всё же как? Ну да, она была в море. Прямо в порту. На его дне в затопленном корабле. К сожалению, судно пошло ко дну. В портах ходит очень много судов, потому и бывает повышенная опасность. Так что все осторожные придерживаются правил безопасности. Но много лет назад случился один серьёзный инцидент. И вот судно пошло на дно, где и осталось. И эта бутылка была как раз оттуда. И знал я про потонувшее судно с выпивкой и с той жизни от героя. Тогда в рюкзаке девочка упала с корабля в воду и стала тонуть. Он бросился её спасать и увидел на дне затонувший корабль. Он рассказал об этом экипаже, и по гербу они смогли опознать неизвестное судно. Так они отправились на проверку затонувшего корабля. Они смогли много всего там найти, в том числе и алкоголь 50-летней выдержки. Но вещи были ничейными, и владельцев никто не знал. И в качестве благодарности Морис взял именно выпивку. Сам герой не сильно интересовался в ней. Но Арк знал, что это было, и очень хотел попробовать. В итоге вот таким образом они и сдружились. И сейчас я использовал эту информацию. Затонувший корабль. Так глубоко я не копал. Мои слова шокировали его. «Как любителю выпить, ему явно не хватает страсти. А может, он думал ещё о чём-то. Местные тоже не знают об этом корабле, так что пытаться найти его было бессмысленно». Ответил я, Ярк Арк призадумался, озадаченно склонив голову. «Ммм, если даже местные не знают, откуда знаешь ты?» «Потому что мне рассказали об этом в той жизни». «Я слышал, где тогда нырял герой. Потому я отправил туда человека, чтобы он всё проверил». «Ясное дело, что я занимался этим не сам. Я был слишком занят. Бойцы армии противодействия демонам могут спокойно перемещаться. Может, это и злоупотребление властью, но ради того, чтобы переманить арка на нашу сторону, это простительно. Хотя он вряд ли поверит мне». «Потому я ответил. Простая случайность. Я ведь офицер в армии противодействия демонам. У меня в разных регионах есть подчиненные. Я услышал информацию из Рензака и отправил туда человека. Вот и всё». «А почему взял её ко мне?» «Я слышал, что ты очень открытый человек. Алкоголь отлично умеет сближать людей. А мне подумалось, что это хорошая выпивка». «Неужели ошибся?» Объяснение прямо на пределе невероятного. Но даже если он не поверит, причин особо допрашивать нет. На лице Арка не было недовольства. Торжественно он сказал. «Нет, я даже рад такой заботе. Неплохо иногда отвечать быстро». По улыбке на его лице я понял, что он и правда был рад. Однако... Кстати, ты же обычно отвечаешь не сразу. Так почему в этот раз поспешил? Потому что Рапе хотел получить скорый ответ. Он написал, что люди, которых привела Трис, торопятся. Потому я не мог отказать. Да и знаю я, что Трис для Рапе как родная внучка. Удивительно добрые слова. Всё же он не может не любить людей. Но тогда... А почему сразу не вышел? Давно уже ни с кем не встречался. Не знал, как предстать. Не думал, что придёт сразу четверо незнакомцев. Ждал, пока останется кто-то один. Снова это. Заброшенный случай затворничества. Его можно было понять, и всё же это не повод ждать до ночи. Хотя арк-эльф... Живёт он очень долго. И с его восприятием времени прождать до ночи — это не так уж и долго. Хотелось расспросить его об этом, но... Нет. Был разговор важнее. Но прежде чем я заговорил, первым ко мне обратился Арк. «Так что? Вы пришли вглубь леса. У вас ко мне какое-то дело?» В письме ничего не было написано. «Но что за дело?»